«Джеффри хотел бежать к тебе. Я не пустила. Возможно, поступила неправильно. Возможно, надо было пустить. Но я бы не вынесла, если бы вновь навлекла на тебя неприятности. Зачем ты только на мне женился? На свою беду!» тот же миг лорд Вентотр вскочил в кресло и навис над женой. «Никогда так больше не говори, любовь моя!» Граф нежно обхватил ее лицо руками и поцеловал в лоб. Она судорожно вцепилась мужу в рукав. На темных ресницах повисли слезы. Дейзи поспешно отвела взгляд. Джеффри, пунцовый до самых кончиков ушей, с напряженным вниманием смотрел в окно. Его подбородок жалко дрожал. Я обещал. Обещал не рассказывать вам, сэр. Наконец, сдавленно выдохнул Джеффри. Но когда мисс Дел Римпл догадалась, лорд Вентуотер рассеянно скосил глаза на Дейзи. Затем положил руку на плечо сына. — Ты спас от насилия женщину, которую я люблю. Как мне тебя благодарить? Разве я могу тебя упрекать? — Я тоже ее люблю, — едва слышно признался Джеффри. Лорд Вентуотр отпрянул точно от удара и рухнул в кресло. — Вот как? — голосом древнего, безмерного, усталого старца произнес граф. «А она любит тебя, отец!» Не успела затихнуть это восклицание, как Аннабель уже оказалась на коленях рядом с мужем и прижала его ладонь к своей щеке. «Ох, любимый мой, любимый, не надо так! Ты для меня единственный в мире, и Джеффри это знает. Я привязана к нему, как к твоему сыну, и бесконечно благодарна за то, что он меня спас. Но мне нужен лишь ты один!» И Джеффри... Молчаливому восхищению Дейзи придвину для Анабель свой стул к креслу отца. Та села, спрятав ладонь в ладони графа, а Джеффри с одиноким изгнанником отошел к другому концу камина. «Мы не могли оставить Астрика там», — с видимым усилием вернулся к рассказу молодой человек. «Его бы утром обнаружила горничная, и бог знает, какой скандал бы тогда вышел. И вот я предложил перенести тело в мою ванну». Мы ведь царствиком делили ее на двоих. А я не позволила, — вступила Аннабель. Если бы у кого-нибудь возникли сомнения насчет смерти лорда Стивена, неименуемо обвинили бы Джеффри. Нужно было, чтобы все решили, в роковую минуту лорд Стивен находился один. И в своей гибели виноват только он. Однако мы не знали, что он истек кровью. Или он утонул. Я, видимо, начала постепенно приходить в себя, поскольку стала подмечать кое-какие детали. В комнате стоял сильный аромат розы, и я обнаружила, что банка с солью упала в ванну и разбилась. Лорд Стивен, наверное, нечаянно смахнул ее рукой при падении. Соль была ярко-розового цвета, а значит, вполне могла окрасить воду. Затем я увидела красные стройки, стекающие с его халата. Тот до пояса намок. Ткань линяла. Она наверняка нач начала линять еще в воде. Словом, я поняла, что лорд Стивен потерял не так уж много крови. Скорее всего, он утонул. Значит, нужно было инсценировать несчастье в воде. Естественно, в голову пришел пруд. Я не хотела, чтобы она участвовала в этой жути. Отец, я сказал все, что сделаю сам. Она настояла на своей помощи. Джеффри сходил к себе, утеплился и принес верхнюю одежду лорда Стивена. Я стала натягивать ее на тело. Она боль содрогнулась. Это был кошмар. Меня без перерыва мутило. Я же тем временем тихонько спустился по черной лестнице в дровяной сарай. Нашел топор. Сходила яркая луна. Тропинку было прекрасно видно. Восхитительная ночь. Заметь, меня кто-нибудь. Я спрятал бы топор и сказал, что захотел прогуляться. На пруду меня надежно скрыла тень от мостика. Я прорубил лед, отнес на место топор и вернулся в ванную. Его светлость никак не могла всунуть без жизни ноги астриков в ботинки с коньками. Я ей помог. Мы туго зашнуровали. Джеффри повернул голову к Дейзи. Мне и в голову не пришло, что до пруда он дошел бы в обычной обуви. Боже, какая наивная ошибка! Именно она и вызвала у сыщиков подозрения, да? Стало понятно, что это вовсе не несчастный случай. Вообще-то нет. А они действительно заинтересовались отсутствующими ботинками, но никто не мог вспомнить. Была ли под лавкой какая-то обувь, когда мы пришли на пруд? Там ведь потом все убрали садовники. Они могли прихватить и ботинки аствика, а дальше куда-нибудь их пристроить. Тогда что же? Глупейшая мелочь. Вокруг проруби остались следы от топора. Они сошли бы за насечки от коньков, если бы не мои фотографии. На снимках зарубки отчетливо выделялись. И я показала их мистеру Флетчеру. «Как же я об этом теперь жалею!» Все трое бросились успокаивать Дейзи. «Вы выполняли свой гражданский долг!» С суровой добротой напомнил граф. «Не вини себя, Дейзи!» — воскликнула Аннабель. «Ты ведь не знала, да и не могла знать, к чему это приведет!» «Виноват я один!» — безутешно вставил Джеффри. «Не приди я в бешенство! Я остановил бы Астрика при помощи кулаков!» «Ничего бы тогда не произошло! Я точно в страшном сне!» Хуже всего было спускать тело по ступеням, потом с холма. Просто кошмар. Ноги астрика постоянно бились о стены. Я пошла вниз первой. Удостоверилась, что никого нет. А потом вернулась прибрать в ванной. Отжала мокрый халат. Развесила его на держателе для полотенец. Отмыла кровь с крана и протерла пол. Осколки стекла я оставила в ванне. А поутру сказала Барстову, что во время купания захотела достать банку с солью и нечаянно ее смахнула. Представляете... Барсто была ужасно рада, что я не порезалась. Тем временем Джеффри с трудом спускался с холма с жуткой ношей на спине. Астрик пригибал к меня к земле. и то и дело терял равновесие. Подскальзывался на утоптанном снегу. Я боялся уронить тело, оставить необъяснимую вмятину в сугробе. Наконец я добрел до берега, хотя тело, по-моему, с каждой секундой становилось все тяжелее. Пришлось уложить груз на землю и отдышаться. Казалось, я ни за что не смогу поднять его вновь. Луна же уже стояла высоко, ее свет отражался от снега. Я чувствовала себя черным жуком на белой бумаге, таким же приметным. Выгляни кто-нибудь в окно. Я подхватил тело на руки, еле-еле распрямил спину и побрел по замерзшему пруду. Под такой тяжестью лед потрескивал и стонал. Я шел и думал, вот будет насмешка судьбы, если утром в воде обнаружит не одного, а двух утопленников. Подойти к самому краю проруби я не рискнул. Встал на колени и подтолкнул тело к дыре. Какой был всплеск! Готов поклясться, что его услышала вся округа. Джеффри запнулся. Астрик пошел ко дну. Я-то думал, он там и останется. Ну, его кужаная куртка, пояс, узкие манжеты, пуговицы до самого подбородка — она, словно воздушный шар, держала воздух. Я чуть в обморок не упал, когда тело вдруг выстрелило на поверхность. Слава Богу, лицом вниз! Слава Богу! Я с трудом добрел до дома и проскользнул через боковую дверь на черную лестницу. Дверь в ванную ее светлости была уже заперта. Я лег в постель, но уснуть сразу не смог. Еще долго ворочался сбоку на бок, а когда открыл утром глаза — то и не вспомнил про ночной кошмар, пока не зашел в свою ванную и не увидел на двери алый халат Астрика.